Анри Труая «Странная судьба Лермонтова. Первая дорожка второй кассеты». Не остерегаясь неприятных толков, которые уже ходили на его счет, Лермонтов упорно продолжал посещать те же самые дома, ухаживать за теми же самыми женщинами и вызывающе держать себя перед той же самой кликой именитых интриганов. В конце 1839 года молодой Тургенев случайно встретил Лермонтова на одном из вечеров у княгини Шаховской. Из уголка, напишет он в литературных и житейских воспоминаниях, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц, белокурая графиня М. П. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка. Он не снял ни сабли, ни перчаток, и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню — Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Шау, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое. Какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное, но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова «глаза его не смеялись, когда он смеялся» и так далее действительно применялись к нему. Помнится, граф Ше и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго. Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Не было сомнений, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них. Внутренно Лермонтов, вероятно, скучал глубоко, он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба по случаю нового 1840 года в залах дворянского собрания состоялся костюмированный бал. И на этот раз Тургенев заметил разочарованность Лермонтова, втянутого в круговорот молодых женщин в пестрых платьях и с черными полумасками. «Ему не давали покоя», — писал Тургенев. «Беспрестанно приставали к нему, брали его за руки. Одна маска сменялась другой, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза». Переодетые и покрытые вуалями члены императорской фамилии, инкогнито присутствовали на празднике. Однако это инкогнито было чистой формальностью. Ни для кого не было секретом, что под голубым домино скрывается одна великая княжна, а под розовым другая. Позабавившись повестью Сологуба, они решили в тот вечер воспользоваться анонимностью маскарада, чтобы мимоходом поддеть того, кого они считали прототипом Леонина. Лермонтов притворился, что не узнал великих княжон, и надерзил им. Смутясь, они убежали под хохот поэта. В любое другое время подобные слова стоили бы их автору сурового наказания. Но поскольку великие княжны не открыли себя Лермонтову, то его нельзя было обвинить в бестактности по отношению к ним. Как бы ни возмущались противники поэта, но им приходилось ждать другого случая для мести. После маскарада Лермонтов вернулся домой. Голова разламывалась от грома музыки и шума разговоров. Он хорошо понимал, что проявил излишнюю дерзость, однако отвращение поэта к светскому обществу было уже столь велико, что он не стал сдерживать себя. Недовольствуясь тем, что публично выказал презрение к гостям, Лермонтов решил в качестве ответа графу Сологубу и его кружку тотчас написать стихотворение на новогодний маскарад.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 Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, И шум толпы людской спугнет мечту мою На праздник, незваную гостью, О, как мне хочется смутить веселый стих И дерзко бросить им в глаза железный стих, Облитый горечью и злостью. Это язвительное стихотворение, Опубликованное в отечественных записках Под названием «Первое января», Вызвало ярость аристократических кругов. Презирая правила приличия, Лермонтов оскорблял хозяев — Он, образно говоря, плевал на ковры, срывал маски, бил стекла в окнах. Пора было поставить его на место. Последние официальные защитники Лермонтова, обескураженные или раздраженные, один за другим отворачивались от него. Сам граф Бенкендорф, хлопотавший за сыльного перед военным министром, не хотел более слышать о столь претенциозном и столь грубом поэте члены русского высшего общества не были одиноки в своем желании наказать Михаила Лермонтова за его фанфаронство. Уже несколько недель посольство Франции в Петербурге, казалось, тоже живо интересовалось этим. Действительно, благонадежные лица считали, что должны напомнить месье де Баранту, представителю короля Филиппа при дворе, что три года назад поэт написал по поводу смерти Пушкина стихи, оскорбительные для Жоржа Дантеса и всех французов. На вечеринке у Гогенлое первый секретарь французского посольства барон Д'Андре поинтересовался у Тургенева, правда ли, что Лермонтов в известной строфе бронит французов вообще, или только одного убийцу Пушкина? Тургенев повторил этот вопрос Лермонтову, и тот на следующий день послал ему по почте копию вменяемого поэту вину отрывка. «Посылаю вам ту строфу, о которой вы мне вчера говорили, для известного употребления, если будет такова ваша милость». Но барон де Андре уже получил текст от другого доброжелателя. Прочитав стихотворение и убедившись, что оно не имеет оскорбительного характера по отношению к французской нации, месье де Барант пригласил Лермонтова на бал в посольстве 2 января 1840 года. Это протокольное приглашение означало всего-навсего, что французские дипломатические агенты желают выказать свое уважение к поэту. Сын посла Эрнест де Барант, веселый молодой человек двадцати одного года, только начинал свою карьеру и был соперником Лермонтова в ухаживании за княгиней Щербатовой. Оба они часто встречались в салонах и не скрывали презрения друг к другу. Эрнест де Барант считал Лермонтова бедолагой, желчным, дурно воспитанным и тщеславным, как павлин, человеком. Лермонтов же говорил во всеуслышание, «Я ненавижу этих искателей приключений». Эти Дантесы и Добаранты – заносчивые сукины дети. Эта взаимная враждебность, основанная сначала на чисто личных мотивах, в конце 1839 года была подкреплена и политическими соображениями. С июльской революции 1830 года император России, который желал слыть поборником легитимизма в Европе, проявлял свое пренебрежение к Луи Филиппу, призванному к власти восставшим народом. Когда в 1839 году вспыхнула Вторая война между Турцией и Египтом, Николай I попытался ослабить дипломатическое согласие Англии и Франции, надеясь ускорить тем самым падение короля-гражданина. В декабре 1839 года посол России в Париже был внезапно вызван в Санкт-Петербург. В то же самое время приближенные императора принимали с большим радушием некоего Феликса Батчиокки который сочувствовал семейству Бонапарта и добивался поддержки России в деле возвращения во Францию Луи Бонапарта. Хорошо осведомленные лица заявляли, что царь готов поддержать этого президента на престол в своей борьбе против Луи Филиппа. Шептались даже, что заходила речь о браке великой княжны Ольги Николаевны со ссыльным принцем. В этих условиях положение месье де Баранта в Петербурге становилось весьма щекотливым. Представляя в России короля Луи Филиппа, он ждал со дня на день разрыва дипломатических отношений между обеими странами. Все посольство жило в состоянии непрекращающейся нервозности. Малейшие нелюбезные речи по отношению к иностранцам трактовались здесь как скрытое оскорбление Франции. Менее опытный, чем его коллеги Эрнест де Барант, проявлял излишнюю подозрительность, лишь только задевали его патриотизм. Несомненно, узнал, что его отец ознакомился со стихами на смерть Пушкина, и, посчитав их неоскорбительными, был вынужден пригласить Лермонтова на бал в посольстве. Враги поэта стремились поддержать сварливое настроение молодого француза. Подталкиваемых ими, полной веры в то, что он защищает престиж Франции, де Барант становился, неведая того, орудием некоторых знатных русских персон, тех самых, кто некогда настроил другого француза, Жоржа Дантеса, против другого поэта, Пушкина. Несмотря на усилия интриганов, новогодний бал в посольстве прошел без заметных инцидентов. Зато 16 февраля 1840 года на другом балу, который давала графиня Лаваль в своем особняке на английской набережной, Эрнест де Барант подошел к Лермонтову и заявил, что требует от него объяснений. В репликах, которыми обменялись тогда молодые люди, поначалу, конечно, шла речь о стихах на смерть Пушкина и выраженных в них, как считал Добарант, антифранцузских настроениях. Затем в разговоре появились имена женщин, и спор перерос в открытую ссору. Внезапно Эрнест Добарант воскликнул. «Правда ли, что в разговоре с известной особой вы говорили на мой счет невыгодные вещи?» «Я никому не говорил о вас ничего предосудительного», — ответил Лермонтов. Все-таки, если все переданное мне справедливо, то вы поступили весьма дурно. Выговоров и советов не принимаю, — сдерживаясь, произнес Лермонтов, — и нахожу ваше поведение весьма смешным и дерзким. Если бы я был в своем отечестве, — буркнул Эрнес де Барант, — то знал бы, как кончить это дело. Поверьте, — сказал Лермонтов, — что в России следует правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Эрнест де Барант посчитал себя оскорбленным и вызвал Лермонтова на дуэль. Поединок был назначен 18 февраля на Черной речке, на окраине Петербурга. Черная речка. Там Пушкин был убит пули Жоржа Дантеса. Простое совпадение? Предостережение судьбы? Лермонтов не хотел отвечать на этот мучительный вопрос. Секундантом де Баранта должен был стать Эвиконт Рауль Данглес, а секундантом Лермонтова его старый друг Столыпин Монго. Хотя ссора происходила на светском вечере, никто из гостей графини Лавали не подозревал о решении, которое только что приняли соперники. Чуть позднее Столыпин отправился домой к Эрнесту де Баранту, чтобы окончательно обговорить условия дуэли. Молодой француз заявил, что, как оскорбленный, имеет право выбора оружия, и поэтому решил драться на шпагах. Но Лермонтов, сказал Столыпин, может быть, не дерется на шпагах. «Как же этот офицер не умеет владеть своим оружием?» — воскликнул Эрнест де Барант. «Его оружие — сабля, как кавалерийского офицера», — ответил Столыпин. И «Если вы уж того хотите, то Лермонтов будет драться с вами на саблях. Но у нас в России не привыкли употреблять этого оружия в дуэлях, а дерутся на пистолетах, которые вернее и решительнее кончают дело». После долгих объяснений решили, что дуэль будет происходить на шпагах до первой крови, а затем на пистолетах. Противники встретились, как и условились, недалеко от Парголовской дороги за Черной речкой. Эрнест де Барант и Виконт Рауль Данглес принесли шпаги. Столыпин держал под мышкой дуэльный ящик с пистолетами. Было холодно. С серого неба падали мокрые снежные хлопья. Увязая в мягком снегу, дуэлянты начали вяло фехтовать. Вдруг шпага Лермонтова наткнулась на гарду эфеса противника и сломалась. Потеряв равновесие, поэт не смог увернуться от удара де Баранта, который слегка задел ему грудь. Секунданты заявляли, что рана не глубокая, и дуэль продолжилось на расстоянии в двадцать шагов. Столыпин считал раз, два, три. При последнем слове раздались два выстрела. Михаил Лермонтов стрелял в воздух. С кустарника посыпался снег, и потревоженные шумом вороны улетели. Ни тот, ни другой противник не был задет. Эрнест де Барант пожал руку Лермонтова и удалился со своим секундантом. Столыпин был вне себя от счастья, что дуэль окончилась без жертв. что до поэта, у которого была окровавлена грудь хотя он промок до костей и дрожал, но смеялся. Лермонтов тотчас отправился к Краевскому, где сменил белье и перекусил. «Рассказ, который он мне сделал о дуэли, напишет Краевский, был совсем простым и язвительным. Только в конце февраля генерал-майор Плаутин, командир лейб-гвардии гусарского полка, узнал о происшествии из разговоров, которые ходили по городу. Немедленно он потребовал от своего подчиненного письменного объяснения обстоятельств поединка. Лермонтов исполнил приказание, но его объяснения сочли недостаточными, и 11 марта 1840 года поэт был арестован и заключен в Ордолансгаус. Елизавета Алексеевна была в отчаянии. Полупарализованная, она была не в силах передвигаться, чтобы защитить внука. К тому же госпожа Арсеньева прекрасно понимала, что своим скандальным поведением ее внук явно истощил благоволение высших чиновников империи. Она смогла добиться для Михаила только разрешения время от времени встречаться со своими друзьями. К камере Лермонтова был представлен часовой с ружьем. Шангерею приходилось оставлять свою шпагу у входа. С ним Лермонтов играл в шахматы, разговаривал о литературе и светских новостях. Однажды критик Белинский, который, как мы говорили, восхищался талантом Лермонтова, но презирал его как человека, навестил его в заключении. «Ну?» заявлял Белинский после этого разговора. «В первый раз я видел этого человека настоящим человеком. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер Скотте». «Я не люблю Вальтер Скотта, сказал мне Лермонтов. «В нем мало поэзии, он сух». И начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение — В словах его было столько истины, глубины и простоты. Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желала его видеть. Боже мой, сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем! Недаром же меня так тянуло к нему! А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хоть на минуту быть самим собою, я уверен в этом». Несколько дней спустя тот же Белинский писал одному из своих друзей. «Недавно я был у него в заточении. Глубокий и могучий дух. Перед Пушкиным он благоговеет. Женщин ругает. Одних за то, что отдаются, других за то, что не отдаются. Взгляд чисто негинский. Печорин — это он сам как есть». Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизни людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Сидя в камере, Лермонтов не терял времени и написал несколько стихотворений. Плененный рыцарь, соседка, журналист, читатель и писатель, а также воздушный корабль. Поводом к созданию воздушного корабля послужила затея вернуть во Францию останки Наполеона. Настроение поэта было безмятежным. Действительно, некоторые смягчающие вину обстоятельства должны были обеспечить снисходительность судей. Дуэль произошла только из-за Эрнеста де Баранта и закончилась полюбовно. Кроме того, обвиняемый всего лишь защищал свою честь, русского офицера перед французом, другими словами, перед подданным ненавистного Луи Филиппа. Совсем недавно друзья сообщили узнику ободряющие его слова царя. Если бы Лермонтов подрался с русским, я знал бы, что с ним сделать, но когда с французом, то три четверти вины слагается. Разве не говорили, что Николай I сам воспользовался возможностью проявить свое недовольство Франции и в целом, и месье де Барантом в частности? Некоторые даже утверждали, что царь воспользовался дуэлью, чтобы потребовать от французского правительства немедленного отзыва своего посла. Разумеется, подобное решение стало бы возможно, если бы противником Эрнеста де Баранта являлся не Михаил Лермонтов, а кто-то другой. Окружение императора было весьма заинтересовано в наказании поэта и не могло согласиться на его полное прощение. Кроме того, представители аристократических семейств в различных столицах Европы были объединены политическими обязательствами, родственными узами, дружбой и взаимным уважением. Высшие сановники России, Германии, Франции, Австрии и Англии оказывались в той или иной мере единодушными друг с другом. Нередко чувство клана давлело над их патриотизмом. Так, некогда министр иностранных дел России Нессельрода не гнушался ничем, чтобы ускорить гибель вольнодумца Пушкина и защитить Жоржа Дантеса, французского эмигранта, убившего поэта на дуэли. И на этот раз Нессельроде также решил пренебречь политическими взглядами в угоду своей личной симпатии к высокому лицу. Благодаря Нессельроде ни Эрнеста де Барант, ни Рауль де Англес не были подвергнуты допросу. Более того, не тронули даже Столыпина. И вся тяжесть следствия легла на одного Лермонтова. Возмущенный таким оборотом дела, Столыпин написал Бенкендорфу, требуя, чтобы его выслушала следственная комиссия. «Может быть, генерал Дубельт не сообщил вам о моем участии в дуэли? Или, может быть, по доброте душевной вы захотели игнорировать мою вину? Мучаясь мыслью, что Лермонтов может быть наказан, и что я, который помогал ему в этом предприятии, мог бы выдержать рикошетом укоры своей совести, я позволяю себе представить это признание вашему превосходительству». Прижатый к стенке, Бенкендорф приказал допросить Столыпина и тоже посадить его под арест. На самом деле речь шла о соблюдении чистой формальности. Принадлежащий к старинному дворянскому роду, Столыпин ничем не рисковал. Однако Бенкендорф опасался, что показания Столыпина скомпрометируют Эрнеста де Баранта. Желая освободить молодого дипломата от всяких хлопот, Несельроды посоветовал ему уехать из Петербурга, не дожидаясь конца следствия. Однако, не обращая внимания на советы отца и Насельроды, Эрнест де Барант каждый день переносил отъезд. Недавно ему стало известно, что Лермонтов набивал себе цену перед следственной комиссией, заявляя, что выстрелил в воздух, так как не желал ранить дуэлянта. Это правдивое утверждение в конец разгневало молодого человека. Дебаранту казалось, что таким публичным заявлением Лермонтов снова оскорбил его. Спасая свою честь, сын посла принялся говорить в салонах, что он заставит поэта дорого заплатить за выдумки на его счет. Во время одного из посещений Лермонтова Шангерей сообщил ему о недовольстве до Баранта и добавил, «Ты сидишь здесь в заперти и никого не видишь». А француз, вот что про тебя везде трезвонит громче всяких труб. Лермонтов тотчас написал записку, в которой просил молодого дипломата приехать и повидаться с ним на арсенальной гауптвахте для откровенного и окончательного объяснения. 22 марта в 8 часов вечера приехавший верхом Эрнест де Барант остановился перед арестным домом. Лермонтов вышел из камеры и на цыпочках прошел в коридор мимо не заметившего его дежурного офицера. Разговор молодых людей был краток. Правда ли, спросил Лермонтов, что вы недовольны моим показанием. Именно так, ответил Доборант. Почему вы говорите, что стреляли на воздух? Я говорил это по двум причинам: во-первых, потому что это правда а во-вторых, потому что не вижу нужды скрывать вещь, которая, конечно, вам не по душе, но мне может служить в пользу. Добавлю, что если вы не удовлетворены моим объяснением, то я готов, как только буду свободен и, когда вы вернетесь в Россию, согласиться на вторую дуэль с вами на пистолетах». Помолчав, Эрнест Барант ответил, «Я считаю себя совершенно удовлетворенным. На следующий день он уехал в Париж». Сразу же после этого отъезда мать де Баранта, не без подстрекательства на Сельроде, сообщила властям, что Лермонтов снова вызвал ее сына на дуэль. Ставшая известной выходка поэта значительно осложнила его положение. В приговоре теперь ясно говорилось, что заключенный оставил камеру, обманул сторожевого офицера и вторично вызвал своего противника на дуэль. Состоявшийся 5 апреля военный суд лишил Лермонтова звания и привилегий дворянства. Однако, благодаря вмешательству великого князя Михаила Павловича, этот приговор был смягчен. 13 апреля по велению Николая I Лермонтов был переведен в Тенгинский пехотный полк на Кавказе тем же чином. Узнав об этом решении, больная Елизавета Алексеевна почувствовала себя при смерти. Друзья дали знать поэту, и встревоженный Лермонтов писал по-французски своему родственнику, полковнику Философову. «Дорогой дядя, осмеливаюсь умолять вас ходатайствовать обо мне в деле, которое вы один можете устроить, и я уверен, что вы не откажете мне в вашем покровительстве. Бабушка опасно больна, настолько, что не смогла даже написать мне об этом. Слуга пришел за мною, думая, что я уже освобожден. Я просил у коменданта всего несколько часов, чтобы навестить ее, писал генералу, но так как это зависит от его высочества, они ничего не могли сделать». Пожалейте, если не меня, то бабушку, и добейтесь для меня одного дня, ибо время не терпит. Наконец, 20 апреля Лермонтов был освобожден и поспешил обнять старую женщину, которую нашел лежащую в постели. На лице бабушки читались усталость, страдания и следы слез. Михаил утешил ее и заявил, что в восторге от того, что едет на Кавказ, что разлука эта не будет долгой, и государь уже объявил ему о своем прощении. Однако на деле терзания поэта в Петербурге не кончились. Обезопасив сына, посол Франции подумывал теперь о том, как подготовить возвращение молодого человека в Россию. Такое стало бы возможным лишь если бы высшее общество приняло сторону противника поэта. Надо было добиться, чтобы Лермонтов публично принес извинения, в результате чего поэт сразу же был бы унижен в глазах соотечественников, а аборант оправдан. Подобное предложение посла прельстило Бенкендорфа, который вызвал Лермонтова и велел ему написать послу письмо с признанием, что показания были ложными, и он не стрелял в воздух в день дуэли. Выйдя от Бенкендорфа, Лермонтов усомнился в том, что правильно его понял. Отказ от своих слов, который требовал шеф жандармов, был самым жестоким наказанием для благородного молодого человека того времени. Придя в ужас, оскорбленный поэт написал великому князю Михаилу Павловичу письмо, где изложил свое злоключение. Ваше императорское высочество, признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердной службой загладить мой проступок. Но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит еще обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извинения в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести. Но теперь мысль, что его императорское величество и ваше императорское высочество, может быть, разделяете сомнения в истине слов моих, мысль эта столь невыносима, что я решил обратиться к вашему императорскому высочеству» зная великодушие и справедливость вашу, и будучи уже не раз облагодетельствован вами, и просить вас защитить и оправдать меня во мнении его императорского величества, ибо в противном случае теряю невинно и невозвратно имя благородного человека». «Ваше императорское высочество, позволите сказать мне со всей откровенностью, я искренне сожалею, что показания мое оскорбило баранта. Я не предполагал этого, не имел этого намерения, но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до который никогда не унижался» ибо, сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину. Готов подтвердить онную честным словом, и доказательством может служить то, что на месте дуэли, когда мой секундант, отставной поручик Столыпин подал мне пистолет, я сказал ему именно, что выстрелю на воздух, что и подтвердит он сам». Чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что, ваше императорское высочество, соблаговолите обратить внимание на горестное мое положение и заступлением вашим восстановить мое доброе имя во мнении его императорского величества и вашим. И снова великому князю Михаилу Павловичу удалось успокоить ярость Бенкендорфа и Нессельроды. Шеф жандармов неохотно отказался требовать от поэта задуманное послом Франции письмо с извинениями. Но сумев в последнюю минуту ускользнуть от своих врагов, Лермонтов уже знал, что куда бы он ни пошел, Их посланцы следуют за ним по пятам. Готовясь оставить Петербург, Поэт написал стихотворение из восьми мятежных строк. «Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И, увы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ, Быть может, за стеной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей». В настоящее время это стихотворение датируется не апрелем 1840 года, а апрелем 1841 года. В день отъезда, попрощавшись с Елизаветой Алексеевной, Лермонтов отправился к Карамзиным. Все его друзья собрались там, чтобы пожелать поэту доброго пути. Он очень внимательно разглядывал собравшихся, словно стремясь запечатлеть в сердце малейшие черты их облика, и затем подошел к столику возле окна. За окном над крышами проплывало неторопливое воинство туч. Молодой человек молча взял бумагу, достал из кармана карандаш и нервно набросал несколько строк. Когда Лермонтов закончил, госпожа Карамзина спросила у него, что же он написал. Поэт поднял на нее большие карие печальные глаза. И поскольку у гости настойчиво просили его прочесть написанное, он медленно продекламировал. «Тучки небесные, вечные странники» степью лазурную цепью жемчужную мчитесь вы будто как я же изгнанники с милого севера в сторону южную кто же вас гонит судьбы ли решения зависть ли тайная злоболь открытая или до вас тяготит преступление или друзей клевета ядовитая нет вам наскучили нивы бесплодные чужды вам страсти и чужды страдания вечно холодные вечно свободные Нет у вас Родины, нет вам изгнания. Когда поэт замолчал, на его глазах заблестели слезы. Последовало молчание. Кто-то воскликнул. Это по-пушкински. Нет, — улыбнувшись, ответил Лермонтов, — далеко мне до него. Да и времени работать мало остается. Волнение мешало ему говорить. Он быстро попрощался. У подъезда дома его ждала тройка. По пути на Кавказ Лермонтов заехал в Москву, где его встретили писатели и друзья, среди которых выделялся Николай Гоголь. 9 мая 1840 года Гоголь пригласил молодого офицера на именинный обед и попросил его прочесть перед гостями свою поэму «Мцири». Все были очарованы услышанным, но Николай Гоголь предпочитал прозу Лермонтова в его поэзии. Он только что прочел героя нашего времени. Никто еще, — заметил позже Гоголь, — не писал у нас такой прекрасной и благоуханной прозы. В ней видно больше углубление в действительность жизни. Он обещает стать великим живописцем русского быта. Другой современник Лермонтова, Мещерский, встретивший поэта в Москве, рассказывал о своих воспоминаниях. «Я заметил среди гостей какого-то небольшого роста пехотного армейского офицера в весьма нищегольской армейской форме, с красным воротником, без всякого шитья». Мое любопытство не распространилось далее этого минутного впечатления. До такой степени я был уверен, что этот бедненький армейский офицер, попавший, вероятно, случайно в чуждое ему общество, должен обязательно быть человеком весьма малоинтересным. Я уже было совсем забыла о существовании этого маленького офицера, когда он подошел к кружку тех дам, с которыми я разговаривал. Когда я пристально посмотрел на него и так был поражен ясным и умным его взглядом, что с большим любопытством спросил об имени незнакомца. Оказалось, что этот скромный армейский офицер был никто иной, как поэт Лермонтов. Эта встреча происходила в доме Мартыновых, где были, пишет Мещерский, три незамужние дочери, из которых одна, по-видимому, занимала собой нашего поэта. Лермонтов давно знал брата этих барышень, Николая Мартынова, своего однокашника по школе кавалерийских юнкеров, служившего теперь командиром эскадрона в Драгунском полку на Кавказе. В 1837 году приятели поссорились из-за истории с письмом, содержащим 300 рублей, который отец Николая Мартынова передавал сыну через посредство Лермонтова. Затеряв послание, Лермонтов мог предложить адресату только деньги из своего кармана в качестве компенсации. Адека Мартынов отказался принять деньги, а его отец, узнав о случившемся, обвинил поэта в том, что тот нарочно распечатал пакет, желая узнать мнение семейства Мартыновых о себе. После письменных и устных объяснений ситуация прояснилась, и в 1840 году Лермонтов, свободный от всяких подозрений, мог снова посещать дом своего товарища по учебе. По правде говоря, госпожа Мартынова неодобрительно относилась к этому дерзкому офицеру, который вился вокруг ее дочерей и волновал их меткими комплиментами. 25 мая 1840 года она писала сыну на Кавказ. «Лермонтов у нас чуть не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю. У него слишком злой язык. И хотя он выказывает полную дружбу к твоим сестрам, я уверена, что при первом случае он не пощадит и их. Эти дамы находят большое удовольствие» в его обществе. Слава Богу, он скоро уезжает. Для меня его посещения всегда неприятны. Из трех дочерей госпожи Мартыновой сильнее всего была увлечена поэтом Наталья, которой исполнился 21 год. Она надеялась, что со дня на день Лермонтов решит признаться ей в любви. Но, продолжая ухаживать, он избегал таких слов, и Наталья страдала от этой бесполезной игры. Накануне своего отъезда Лермонтов нанес прощальный визит семейству Мартыновых. Когда поэт откланялся присутствующим, Наталья проводила его до лестницы. Неужели он покинет ее, не произнеся того, что она ждала с таким нетерпением? Словно не подозревая о волнении девушки, Лермонтов сохранял на лице спокойствие. Затем внезапно он громко и оскорбительно захохотал, повернулся к Наталье спиной и медленно спустился по лестнице. Лермонтов прекрасно знал, что Наталья, как и многие барышни Петербурга, интересовались им только потому, что гордились вниманием писателя все эти барышни были ослеплены рождающейся его славой, как мушкарали, летящие на огонь лампы. Все они жаждали узнать себя в героинях его стихотворений и романов, однако Лермонтов уже чувствовал себя далеким от литературной борьбы. Под давлением обстоятельств офицер в нем занял место поэта. По странной и злой насмешке судьбы, когда поэт готовился покинуть город, публика ознакомилась с самыми значительными его произведениями. Поэмам «Цири» была завершена в августе 1839 года. 3 мая 1840 года в библиотеках появился Герой нашего времени, а в конце этого же года издатель Глазунов выпустил книгу, содержащую 28 стихотворений, отобранных самим автором. Рассказывали, что сюжетом цири был подсказан Лермонтову в 1837 году встречи на Кавказе с монахом, который поведал ему свою жизнь. Этот монах был сыном воинственного горца, и генерал Ермолов, взяв мальчика в плен во время одной из экспедиций, поручил воспитать его православным монахом. Юноша вырос в монастыре, получив крещение, но накануне принятия пострига бежал в родные края. После нескольких дней поиска ослабевшего и израненного юношу нашли в степи. Лермонтов использовал этот рассказ, создавая поэму согласно собственному плану. Он изобразил послушника, который на смертном одре ведет тихое повествование о своей судьбе, жажде независимости, бегстве, блужданиях, усталости, схватке с барсом. Разумеется, поэтические условности оправдывают столь долгую и красноречивую речь умирающего, но их недостаточно, чтобы извинить другие слабости, свойственные характеру главного действующего лица. Снова в качестве героя поэт избрал исключительную натуру, создателем которой мог стать сам Байрон. Все до единой феи романтизма склонились над колыбелью послушника. Он получил от них черные глаза — Стальное сердце, храбрость орла, ностальгию изгнанника, вкус к свободе и явную предрасположенность к несчастью. Мцири – это еще одна бледная копия персонажа, который часто встречается в романах и драмах того времени. Его хорошо знали, но он никогда не существовал в жизни. Однако эта весьма посредственная оперная либретто спасает грандиозное обилие музыкальности. Лермонтов окружает блеклый текст водопадом звука и цвета но легко дает нам взамен ощущение, что Кавказ начинается сразу же за краем страницы. Актер фальшивит, но декорации настоящие. Прохлады сумерек, белесые туманы, палящее солнце, серебряные ленты потоков, четкие зубцы гор. Природа, кажется, предоставила поэту все необходимое для создания поэмы, все то, о чем ему не могло поведать сердце. Вот как Мцири описывает мир, который он открывает во время бегства.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 Ветерок сырые шевельнул листы, вдохнули сонные цветы, И, как они навстречу дню, я поднял голову мою. Кругом меня цвел Божий сад, Растений радужный наряд хранил цветы небесных слез, И кудри виноградных лоз велись, красуясь меж дерев, Прозрачной зеленью листов, И грозды, полные на них серёг, подобье дорогих, Висели пышно, и порой к ним птиц летал пугливый рой. И снова я к земле припал, и снова вслушиваться стал к волшебным, странным голосам. Они шептались по кустам, они как будто речь вели о тайнах неба и земли. В то утро был небесный свод так чист, что полет прилежный взор следить бы мог. Затем он видит грузинку, которая направляется к источнику. «Помню только я кувшин звон, когда струя вливалась медленно в него». Наступает ночь. Мир темен был и молчалив. Лишь серебристой бахромой вершины цепи снеговой вдали сверкали предо мной. Сквозь строфы этой поэмы читатель чувствует воздух горных вершин, лиризм солнца, силу ветра, поэзию дикой земли, пьянящую свободу. Четырехстопные ямпы и мужская рифма придают всему произведению звучность мужественного марша. Но автор еще свободнее чувствует себя в вещах меньшего размера. Рассказывает ли он о грусти тайного голоса, сожалеет ли о своей прошедшей любви, говорит ли от лица казачки, сидящей у колыбели сына, вспоминает ли о пепле трех пальм, представляет ли спор Казбека с Эльбрусом, язык его всегда одинаково сладостен и музыкален. Менее сдержанный, чем Пушкин, которому хватало несколько штрихов, чтобы обрисовать место действия, жест, фигуру, Лермонтов добровольно отдается вихрю цвета. По сравнению с ним, напишет один критик Пушкин, аквалерист. И в самом деле Пушкин намекает, не ставит акцентов, ограничивается лишь необходимыми живописными деталями. Более склонный к восточности в своем понимании искусства, Лермонтов прельщен внешним блеском мира. Он умел обращаться с карандашом и кистью. Взгляд Лермонтова – это взгляд художника, близкие друзья которого – облака и перспектива. В центр своей композиции он наносит серебристый оттенок, слева касается ультрамарийным, тотчас уравновешивая его мазком сепии справа. Стихи Лермонтова не всегда обладают совершенством и царственной легкостью тех, что принесли славу Пушкину. Но такие, какие есть, они, несомненно, будут жить до тех пор, пока существует русский язык. На следующий день после выхода в свет стихотворений Лермонтова Белинский писал в отечественных записках. Да, кроме Пушкина никто еще не начинал у нас такими стихами своего поэтического поприща. Другой критик заявлял в «Северной пчеле» последние умирающие звуки лиры его, Пушкина, сливаются с первыми юношескими песнями нового поэта. Наконец, приветствуя полное издание героя нашего времени, Шеврёв начинал свою статью такими словами. «По смерти Пушкина ни одно новое имя, конечно, не блеснуло так ярко на небосклоне нашей словесности, как имя господина Лермонтова. Талант решительный и разнообразный, почти равновладеющий и стихом, и прозой, господин Лермонтов и одушевленный лирик и замечательный повествователь. Герой нашего времени состоит из пяти повестей, следующих друг за другом – Белла, Максим Максимыч». Тамань, княжна Мэри и фаталист. Все они объединены одним и тем же персонажем, Печориным. «Белла» — это рассказ о трагической любви Печорина и молодой черкешники Белы. В «Максиме Максимыче предстает трогательный друг героя. Тамань показывает Печорина в схватке с подругой контрабандиста. А в «Фаталисте» ставится вопрос, может ли человек своевольно располагать своей жизнью или каждому из нас заранее предназначена роковая минута. Наконец, книжна Мэри представляет собой центральную картину этой своеобразной галереи. Приехав в Пятигорск, Печорин встречает там знакомого юнкера Грушницкого, человека смешного и ограниченного, который чахнет от любви к молодой и обворожительной Мэри, дочери княгини Нелеговской. В Пятигорске оказывается также и Вера, женщина, которую Печорин некогда искренне любил, но она по молодушию вышла замуж за хромого и богатого старика. Случайно столкнувшись, бывшие влюбленные не могут устоять перед искушением возобновить старую связь. Они решают встретиться у княгини Леговской, дальней родственницы Веры. Чтобы отмести всякое подозрение, Печорин делает вид, что ухаживает за мэри, но он заводит игру слишком далеко, и очарованная девушка покоряется своему соблазнителю. Грушницкий, доведенный до белого коленя успехом соперника, вызывает его на дуэль. Во время поединка Грушницкий погибает». Вернувшись домой, Печорин узнает из записки, что муж Веры узнал об ее измене, запретил ей видеться с любовником и уехал вместе с ней неизвестно куда. Вера — единственная женщина, которую Печорин когда-то любил. Разлука с ней означает для него потерю смысла жизни. Тем временем военные власти, извещенные о последствиях дуэли, принимают решение заключить виновного в крепость. Печорин наносит в последний раз визит к княжне Мэри и безжалостно заявляет, что смеялся над ней» и затем отправляется к месту своего нового назначения. Он не жалеет, что отказался жениться на мэре. Печорин не создан для тихих радостей брака. Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничего брига. Его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится. Конец первой дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.